Глава вторая. Елена Петелина опустила ложку за очередной порцией молочной каши и удивилась. Перед ней была пустая тарелка. А ведь до этого она съела йогурт, творожок, яйцо в смятку, умяла бутерброд с сыром, опустошила чашку чая, и это не считая фруктов, в которых она себя не ограничивала. Что за зверский аппетит. Рука потянулась к свежему багету из кафе-пекарни, ароматному, упругому, с хрустящей корочкой. Его и резать не нужно. Хочется рвать зубами и наслаждаться. Во рту потекли слюнки, но Елена запихнула багет в бумажный пакет и отодвинула на край стола, чтобы побороть искушение. Она и так поправилась на 5 килограмм. Для 4 беременности это нормально, но как понять, сколько пищи идет на пользу малышу, а сколько во вред ее фигуре? Все твердят, что надо питаться регулярно и полноценно, при этом не переедать. Но как уловить золотую середину? Если углубиться в тему, получишь столько противоречивых советов, голова кругом. Сейчас она на кухне в домашнем халате. Какое счастье. Но придется собираться на работу. А это проблема. Талия расплылась, грудь набухла, с одеждой беда. Все юбки и костюмы стали тесны. В брюки вообще не влезешь. А служебная форма? Надела на днях, выдохнула, застегнулась и посмотрелась в зеркало. О боже! Раньше Китель добавлял ей строгости и солидности, а сейчас она выглядела как клоун в погонах. Вчера впервые решилась на УЗИ, откладывала до последнего, как будто неизвестность ее спасения. Загадкой для нее было не только пол будущего ребенка, не знала она и кто его отец. Пока врач рассматривала первичные половые признаки плода, Елена вглядывалась в его лицо, словно там хранился готовый ответ. «Да это же вылитый Сергей». «Нет». Марат. О боже. у Угораздило же забеременеть в 39 лет и гадать, кто папа. Дожила до седых волос и на тебе. Старший следователь, майор юстиции по прозвищу Петля, стопроцентная героиня для скандального ток-шоу. Тест в студию. На кухню впорхнула Настя, спутанные волосы, мокрые после умывания личика. Дочка еще в пижаме, но со смартфоном, словно устройство навечно прилипло к ее ладони. Уже четыре месяца они живут вдвоем, без мужчин. Обоим претендентам на звание папы, бывшему супругу Сергею Петелину и гражданскому мужу Марату Валееву, дана отставка. Последние годы Елена жила с Маратом. С Сергеем же у нее была связь в день вероятного зачатия. Чьего ребенка она вынашивает? Мужчины злятся, требуют внести ясность. Ответ Елены, как броня. «Это мой ребенок». Настя неуловимыми движениями пальцев плела узоры на смартфоне. Заметив неодобрение мамы, она положила телефон перед собой и взглянула на папку с результатами УЗИ, которую Елена демонстративно выложила на стол. «Неужели дочери безразлично, кто родится, братик или сестричка?» «Кто у нас будет?» наконец спросила настя открывая йогурт мальчик выдохнула елена настя молча опустошила баночку и подняла вопросительный взгляд а кто будет его папой еще выбираешь на этот раз промолчала елена я тоже выбираю клуб твердо заявила настя сворачивая разговор к своим проблемам ты хотя бы школу сначала окончи в сердцах упрекнула елена вот окончу и перейду в питер Настя с 10 лет занималась керлингом, стала мастером спорта, вошла в молодежную сборную страны. Тренер сборной начал переманивать ее в свой клуб в Санкт-Петербурге, обещая лучшие условия и намекая, что только так она сохранит место в сборной. Настя не возражала, но выяснилось, что с переходом в новый клуб не все так просто. Отпустив квалифицированного спортсмена, ее нынешний тренер потеряет часть финансирования и поэтому потребовала компенсацию. Оба тренера названивали Елене, убеждали, давили, ставили ультиматумы Насте. В общем, спортивные дрязги усугубили и без того непростые семейные проблемы. «Ты уедешь от меня?» – расстроилась Елена, чувствуя, как подступают неуправляемые слезы. По мере роста живота в ее слезных железах словно лопнули защитные фильтры. «Мама, я буду отсутствовать не больше обычного. Те же сборы, турниры, соревнования». Ты и так видишь меня нечасто. Спасибо, утешила. Елена встала и занялась мытьем посуды, украдкой смахивая слезинки. Лучше не спорить, иначе она сорвется, от этого станет хуже и ей, и дочери. В последнее время ее стали раздражать сущие мелочи, чего уж говорить о серьезных проблемах. Физиологически она переносит вторую беременность лучше, чем первую, никакого токсикоза, но чувство стыда давит на психику и приводит к неконтролируемым срывам. Первое время на службе она скрывала беременность. Но как только стал заметен живот, все так и полезли с вопросами. Простые вопросы предполагали простые ответы, но у нее же непростая ситуация. Пыталась отшучиваться. Однако Сергей и Марат проявляли настойчивость в своих ухаживаниях, А когда столкнулись оба на пороге следственного комитета и повздорили, поползли слухи, что Петелина, та еще штучка, живет с обоими. Назойливым коллегам Елена стала отвечать вспыльчивостью, указывать на недостатки, говорить, что думает, а не то, что желают от нее услышать. Коллеги стали ее сторониться. Даже лояльный начальник Харченко обмолвился. «Скорее бы ты, моя хорошая, ушла в декрет». На допросах тоже появились проблемы. Подозреваемые косились на ее живот, ухмылялись, вели себя развязанно, мол, какой из тебя следак, ты обычная баба, которую мужик обрюхатил. Твое дело мальцам попу подтирать, а не перечить крутым парням. Буквально вчера она ощутила первое шевеление плода. Это произошло во время допроса. Вид у нее стал настолько глупым и беспомощным, что подозреваемый позволил себе похабную шуточку. Она сразу поехала на УЗИ, теперь знает, что у нее будет сын. И еще она знает, что у сына должен быть отец.